Волна безумного счастья захлестнула мистера Левера. «Я победил», — подумал он, — «это письмо станет последней весточкой, которую компания получит от Дэвидсона». Младший партнер вскроет его в обшитом темном деревом кабинете брюссельского офиса, постучит по вставным зубам кончиком авторучки Утермен и пойдет к мсье Гольцу. «Принимая во внимание все эти факторы, я рекомендую принять предложение, Они отправят соответствующую телеграмму Лукасу. Что касается Дэвидсона, то точную дату смерти представителя компании в этой африканской стране установить не удастся. В Либерию отправится другой старатель, а Драго. Мистер Левер тщательно скопировал подпись Дэвидсона на чистом листе бумаги. Результат его не удовлетворил. Он перевернул лист с оригиналом подписи, скопировал еще раз чтобы не мешало собственное представление о том, как пишутся буквы. Получилось несколько лучше, но еще не так, как хотелось бы. Он отложил бумагу и стал искать ручку Дэвидсона. Нашел и принялся покрывать чистый лист все новыми и новыми подписями. За этим занятием он и заснул. Проснулся через час и обнаружил, что фонарь-молния погас. Закончилось масло. Оставалось только сидеть у кровати Дэвидсона и дожидаться рассвета. Один раз его укусил в лодыжку москит. Мистер Левер хотел его прихлопнуть, но опоздал. Негодяй успел улететь. Когда расцвело, мистер Левер увидел, что Дэвидсон мертв. Вот бедняга пробормотал он, не разжимая губ. Во рту после бессонной ночи оставался неприятный привкус. Эти слова прозвучали, как отголосок былой порядочности.